Флотилия Островитян дрейфовала в полутора километров от парочки вражеских трирем. Грозные крейсера Хайтов попыток сблизиться не предпринимали. Прекрасно знали, что догнать прыткие суденышки не получится. Земляне тоже не устраивали провокаций. Так что с утра на реке царило некое подобие мира. Люди ждали приказов от сухопутной армии. Хайты, очевидно, тоже. Форсировать события никто не торопился. Олега предстоящий бой нервировал. Крейсера Хайтов единственная вещь, которая его может напугать на реке. В общем, настроение у него было не ахти. Оно ничуть не улучшилось, и после того, как за спиной раздался нагловатый голос лома. «Не ссы, капитан, прорвемся!» «Твою мать, лом!» Тебе сказано было на берегу остаться. Какого ты здесь делаешь? Чем мне там на берегу делать? Я не баба и не раненый. но движуха тут конкретная намечается. Без меня вам никак. Я же все эти штуки делал. И знаю их лучше всех. Я тебя сейчас за борт выкину. Плыви до берега сам теперь. Я плаваю как топор. А берег почти не видно, чё так шутить. Ты не гони пургу раньше времени, всё будет ништяк. И вообще не нервничай. На вот, пыхни пару раз, только затягивайся неглубоко, и твои нервы сразу успокоятся.